Глава 48. Мирон. Я думал, это было дно, но снизу постучали. Вот как можно обрисовать то, что происходит? Барский превзошел самого себя. Хотя, казалось бы, куда еще-то? Настолько цинично использовать свою жену, манипулировать ею и шантажировать дочь. У него вообще есть хоть что-то святое. А внук, что он для него приготовил? С каждой минутой раздражение только растет, а еще я все сильнее чувствую боль в Вари, словно свою. И это тоже мне не нравится. Хотя, когда он реально собирается запретить дочери побыть с матерью, я все же вмешиваюсь. Благо, почти все разошлись, так что вряд ли кто-то увидит, что его достоинство уронят. давай кое какое-что обсудим, зять!» Неожиданно, говорит он, когда Варвара идет к маме, а я решаю не уходить далеко, потому как стерва Лариса так и наматывает круги неподалёку. Испортит еще чего. «По поводу. Отец твой умотал, а у меня к нему предложение есть деловое». Барский смотрит так, будто и не сомневается, что я брошусь ему предлагать помощь. И? И неплохо было бы, если бы он вернулся пораньше. Отец? Уточняю, пока бешенство, медленно, но верно, подходит к отметке максимум. Да, он. Вы-то сварькой завтра умотаете, а мне некогда ждать, пока вы там набаландаетесь. Ваше дело — ребенка строгать. Так что давай, сообщи бате, чтобы закруглился пораньше». «И как вы себе это представляете? Думаете, по щелчку пальцев он поменяет планы?» «Просто зверею от наглости этого козла». «Именно так я и думаю, потому что иначе...» Барский довольно скалится, а затем уходит. Лариса подрывается к беседке, но я удерживаю ту. «Время вышло, Игорь Иванович!» «Я сам!» Рявкаю на эту воблу. Иду к беседке, краем муха слышу голос Варвары. Она говорит очень тихо, слов почти не разобрать, но я и так понимаю, о чем. Становится неловко, но понимаю, что либо корректно сообщу ей, либо это сделает бездушная Лариса. Варвара замечает меня и верно все понимает. Тем более, что появляется и санитар. «Домой?» — равнодушно спрашивает жена. «Так торопишься отдать мне долг?» — усмехаясь, чтобы хоть немного отвлечь ее от грустных мыслей. «Как захочешь. Мне категорически не нравится ее настроение, но надо увидеться с Ником. Тем более теперь, когда Барский решил, что может диктовать условия и моему отцу». Увы, Варюша, у меня дела, так что тебя отвезет водитель, а я позже приеду. Она поджимает губы и кивает. Да, конечно. Почему-то мне чудится в ее голосе как будто разочарование. Впрочем, я в женских заморочках не такой уж спец. В офисе меня ждет сюрприз, помимо Никоса, еще и старший. Неважно, выглядишь, замечает Назар, довольный, но невыспанный. Как и ты! зеркали его ухмылку. Что, ночью теперь бессонные? Брат дурашливо улыбается, и я даже немного завидую. «Ага. Поздравляю еще раз. Как Полина?» «Бодрячком». «А ты?» «Пытливо смотрю на него. Помню ведь, что он с особым трепетом ждал рождения малышки. Первого сына-то он пропустил». «Порядок». Киваю и сажусь в кресло. «А чего тогда здесь?» Братья переглядываются. «Что, все так плохо?» «Весьма», — соглашается Никас. «Тесть твой повязан с Павловым и, как выяснилось, довольно крепко». «И что это значит?» «Что делишки они проворачивают на пару», отвечает Назар. А Павлов, имея нужные связи, подчищает, если что не так. «То есть никаких шансов прижать его нет?» Парни мрачно переглядываются. «Хреново, потому что Барский решил заделаться владычицей морскую». «В смысле?» спрашивает Ник. «В коромысле, вздыхаю». Заявил, что у него предложение к отцу есть деловое, а тот уехал так не вовремя. Дескать, пусть возвращается обратно. Лица у обоих вытягиваются. «То есть вот так?» — медленно выдает Никас. «Решил, рыбку золотую вытащил?» «Вообще тут получается, что это полностью мой косяк. Если бы и не залип тогда на сиськи этой Риты...» «Хорош париться», — вдруг говорит Назар. «Мир, я уже вижу, как ты себе там выдумываешь». Я только мрачно смотрю в ответ. Попал сам и родители подставил. «Ну, раз король решил поиграть, придется и нам поднять ставки», — глубокомысленно заявляет Ник а затем смотрит на старшего. «Не думал, что до этого дойдет Но раз такие дела...» «У тебя есть идея?» все же не выдерживаю их переглядок». «Чёрт, Ник, не томи, а! Этого козла надо садить за все, что он сделал». «Помимо угроз отцу», — уточняет старший. «Что еще? Эта мразь шантажирует Варю лечение матери, давит на то, что перестанет оплачивать ее пребывание в клинике, а без этого она быстро загнется. «Я так понял». «Ну, так он ведь не тебя этим напрягает». Ехидно усмехается двоюродный. «Она жена моя вообще-то, огрызаюсь. Или ты забыл? Я за нее ответственность несу, а этот недоносок ее шугает каждый раз так, что та бледнеет и трясется. Братья многозначительно переглядываются, почти одновременно хмыкают и скалятся. «Придурки! Что? Бешусь с этого!» «Ничего!» — пожимает плечами Зоря. «Ты так-то прав во всем, только вот давно тебя, жената, стала волновать». «Ой, скажи ты бы за Полинку не впрягся!» — отмахиваюсь. «Впрягся бы? Но так ведь она не только моя жена, она моя женщина. А Варя, она твоя женщина?» Замираю, но не потому, что не знаю ответа, а наоборот, потому что он отчетливо ясен мне. «Да тут все запущено!» — между тем потешается Никас. Мне бы и ответить им, но как-то вот накатывает. «Так что с идеями?» — переключаю тему разговора. Эти два красавца опять многозначительно переглядываются, но больше не начинают свои шуточки. «Есть у меня один знакомый с нужными связями», — говорит Назар. «Зверев, помнишь такого?» «Тот, что в боях участвовал?» «Было, разок сходили с братцем на такое представление». «Именно, думаю, может выгореть. Пока то, что мы нашли, не особенно испугает Барского, только предупредит, а нам лучше действовать наверняка, так что свяжусь с Демьяном. Я тоже хочу присутствовать». «А как же медовый месяц?» Усмехается старший. У тебя же там вроде все расписано по дням. Черт, кашусь на Ника, но тот только довольно скалится, все-таки проболтался. Выберусь, если понадобится. Если серьезно, то не дергайся сейчас. Барский тот еще лис. Нам нельзя его спугнуть, сам понимаешь, второго шанса может не быть. Понимаю, неохотно соглашаюсь. И какой план? Ты ведь завтра уезжаешь? Вот, созвонимся. Не дрейф, мы своих не сдаем, подмигивает Назар но все всё-таки будь осторожен. Не нравится мне то, что Павлов так тесно связан с Барским. Не думаю, что он легко спустит, что не получил свое. «Пусть обломится», — фыркаю. «Варвару он не получит». «Да уж, она у тебя, девчонка, боевая», — беззлобно шутит Никос. «За нее можно быть спокойным». Впервые за долгое время вспоминаю про тот инцидент и понимаю, что ничего, нет больше того раздражения за ее выходку. «Иди уже», — добавляет старший, — Покой вещи и мотай на отдых. Будем на связи. Уже садясь в машину, ловлю себе на мысли, что, черт побери, я не испытываю никакого дискомфорта, когда мысленно произношу «Моя женщина». Проблемная, правда, не без этого, но что поделать?